Вихарек, аккуратно обойди церковь и попытайся влезть на крышу. Парень мелкий, надеюсь, его не заметят. Капи, твоя задача открыть клетку с нашими и освободить их. Пузо, ты его прикрываешь, остальные. Я глядел остальных. Блин, как нас мало. Я, Стюр, Мир Весельчак, Майна Реги, Юсуф, Скиди, Хавур и Грэндаль Улитка. Девять. Против? Даже не будем считать скольких. Но мы в строю. «На нашей стороне внезапность, и луки дружинников Тана остались на лошадях, а лошади вон, у канавязи. А там рядышком позиция Дикона. А для Дикона толпа людей вне строя, без щитов, это просто мишени». Толпа уплотнилась. Очень хочется им посмотреть, как будут терзать Нормана. На козырных местах ближе всех сам Тан и его гвардия. Вон головы их над трелями возвышаются. «Тоже хорошо». В такой тесноте англичанам будет трудно быстро сформировать строй. Я уверен, что один на один завалю любого англичанина. Ну, почти любого. Но против правильного строя, когда придется биться не один на один, а сразу с двумя-тремя, прикрывающими друг друга, у меня шансов нет. Разве что я сам в таком же строю. Раз, два, три. Один! – взревел я, и мы рванулись. Мужичье разбросали, как кегли в боулинге. Первый дружинник даже обернуться не успел, как я насадил его на клинок. Второго треснул щитом, и стюрмер тут же отмахнул ему руку. «Тан, сука, где ты, живодер? А, вот ты где!» Два самых здоровых англичанина успели встать на моем пути. И даже притормозить меня немного. Но в спину мою уперлись соратники, и я, щитом сбив меч, спихнул одного на весельчака, а второй тут же сцепился со стюрмиром. И мой левый бок оказался открыт. Туда немедленно сунул железом еще один ворог, но не достал. И тут же длинный меч Хакстейна, Хок Спьета, вошел в ворогу под мышку. «Танц, сука!» Еще пара на прикрытии, но наконец-то я до него добрался. Вдоводел хлестнул, подсекая ногу. И был сбит щитом дружинника. Это стоило дружиннику руки. Но зато Тан получил возможность выигрышной атаки и немедленно ею воспользовался. Со всей дури рубанул меня сверху. Это ему запросто, мужик под метр девяносто. Мой щит развалился. Что для такого молодецкого удара пара сантиметров дерева и кожи? Рука в раз онемела. Но вот следующий удар, которым Тан, похоже, вознамерился разрубить меня пополам, цели не достиг. Его принял на щит Хакстейн, который был станом в одном весе. И тут, совершенно неожиданно для меня, и для Тана тоже, На главного англичанина сверху напрыгнул голый человек. Накинул Тану на шею связанные руки и потянул за всех сил. На шее у Тана был кольчужный ворот под самый подбородок, так что задушить его было проблематично. Но главное, он отвлекся. И вдоводел со скрежетом, проткнув доспех, вошел ему в живот. Дожать, провернуть, и клинок свободен. Жаль, голову викинга убили. Вижу здоровенную рану у него на шею. Но все же это лучше – чем быть заживо освежованным. Я обнаружил, что вокруг стало намного свободнее. И увидел, как какой-то дядька пытается собрать из уцелевших дружинников, а их еще оставалось не меньше двух десятков, нечто организованное. Бац, и дядька валится со стрелой в шею. Но дело он свое уже сделал, построились молодцы. Надо бить, пока они не сообразили, как нас мало. «Стюрмир, где же он?» «Стюрмир!» Появился, встал на место, отирая кровь с топора. Меч уже где-то посеял. И поперек щеки здоровенный кровоточащий разрез. Но готов к бою. О, черт, они пошли. Плотным строем, с копьями перевес. Мои стрелки, не скрываясь, били по англичанам, но плотный строй, прикрытый с флангов, мало уязвим, что сверху, что с фронта. А стрелки сидели на высотках. Мой просчет. Страшный грохот. Щиты ударились о щиты. И нас отбросили назад. Я срубил наконечник копья и с трудом удержался от желания покинуть строй и начать самостоятельный танец. Нельзя, нельзя рвать строй. Они прут в две шеренги. Копья работают и у тех, и у других. Мы можем только защищаться. А еще я вижу боковым зрением, как нас охватывают с флангов. Наш клин уже расплющен до одной шеренги. И нас слишком мало, чтобы предотвратить охват. И тут приходит помощь. И помощь эта... С разным ревом обрушивается на спины англичан. со товарищи. Они без брони, без шлемов, босиком. Но ярость их беспредельно. Хотя, как выяснилось позже, им хватило ума не бросаться в бой с голыми руками. Похватали оружие убитых. Разъяренный гримор – это страшно, по себе знаю. А с ним еще с десяток таких же озверевших корешей. Расклад мгновенно меняется. Теперь англичане пытаются как-то выстроить круговую оборону но они безнадежно опоздали. Минута не больше, и поле боя остается за нами. «Ульф, брат, как я рад, что не убил тебя тогда!» восклицает гримор, стискивая меня так, что аж ребра хрустят. Потом оглядывается и спрашивает обеспокоенно. «А где медвежонок?» Глава 22. Добрый Хёвдинг, Ульф Черноголовый. Что я категорически запретил гримору и его парням – резать крестьян. «С воинами может делать, делать, что хотите, а землепашцев не трогайте». «Почему?» – спросил Гриммор. Он не оспаривал, ему было просто интересно. «Я не убиваю овец, которых намерен стричь». «Как скажешь, Хевдинг?» – удовлетворился ответом Гриммор. «Попроси я его сейчас со скалы спрыгнуть, он бы спрыгнул. Короткая шея и его восемь оставшихся в живых Хердманов были должны мне жизни. Они даже на добычу не претендовали, сразу заявили, что все наше». Попросили разрешения забрать собственное оружие и доспехи, которые нашли среди имущества Тана. Я разрешил, естественно. Бывшие пленники очень переживали, что английский ярл не угодил к ним в руки в живым. Утешились не успевшим удрать дружинниками. Этих замучили самым лютым образом. Но простой лют не тронули. Мое слово – закон. А у меня были потери. Погиб Осхильпуза. Зря я на него наезжал, Норег проявил себя настоящим героем. В одиночку отбивался от двух дружинников, пока Капи освобождал пленных. А убил его какой-то ополченец, всадив копье в шею. К счастью, к этому времени Гримор и еще несколько нарегов уже избавились от колодок и вылезли наружу. Одного пленного убили, но остальные прикончили англичан, и уже через минуту всей командой, вооружившись, примчались нам на помощь. Тяжелую рану получил Грендель. Я чувствовал свою вину. Рано парню было в настоящую рубку, да еще в такую. Очень много было легких ранений. Кому-то порезали руку, кому-то ногу, стюрмиру развалили физиономию. Юсуф уткнули копьем в живот, но защитила кольчуга, так что получился приличный кровопотек и дырочка глубиной в сантиметр. Гриммер и его бойцы тоже были не в идеальном состоянии. Двое серьезно ранены. Но все равно это была блестящая победа, и я не без гордости приписывал ее моей командирской доблести. Норманы тоже считали, что я молодец. Но не потому, что хорошая тактика, а потому, что удачлив безмерно. И столь же безмерно самонадеян. Напасть таким мелким отрядом на полноценную дружину английского ярла – это надо быть абсолютно уверенным в расположении богов. Есть оно, можно хоть втроем против сотни драться. Нет, никакая стратегия не поможет. Даже если противник слова доброго не стоит. Развяжется шнурок, попадет нога в нору. Или еще какая подлянка случится. И ты покойник. И люди твои аналогично. Вечером я принимал в хер новых бойцов. Гренделя Улитку, Хавара Хакинсона. И по прозвищу младший Икапи Холк Гримсона. С детским прозвищем Обжора. Три новых Дренга. Хавор вообще показал себя молодцом. Рубился как настоящий Дренг. Потом мы устроили пир, а на пиру ко мне подошел гримор и спросил, могут ли они с сотоварищами стать моими хирдманами до той поры, пока мы не воссоединимся с главными силами. Что за вопрос, удивился я, неужели я вас тут брошу? Попировали, потешились, повеселились. А с утречка настало время приниматься за работу. А какая работа у нас северных разбойников? Ясно какая. Грабить. И в этом неблагородном деле я решил воспользоваться опытом старших товарищей, в частности Хрерика. Суть его методики заключалась в следующем. Если тебе влом выпытывать уместно, где они прячут денежки, сделай им предложение, от которого они не смогут отказаться. Так что я призвал к себе местного старосту, седого пройдоху с морщинистым лицом и хитрыми глазками, и предложил ему внести в фонд помощи голодающим северным убийцам 4 фунта серебра. Нельзя сказать, что мне были нужны эти деньги. Зато мне был важен авторитет. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из моих корыстных спутников затаил в душе недовольство. Мол, могли снять еще малость шорстки с этих английских овец и не сняли. Староста пытался меня усовестить. Дескать, мы и так обобрали их до нитки. Не то что серебра, даже зернышка не осталось. Насчет зернышек, может, и не соврал. Мы выгребли почти все, да и оставалось чуть. Главное зерно сейчас наливалось в колосьях. А вот имущество имелось. Как-никак они втихую ободрали дракар, разбившиеся о скалы. И что-то мне подсказывает, увлеченный живодерством тан не успел их раскулачить. «Погляди туда», — предложил я старости, развернув в сторону обсиженных мухами останков, привязанных к столбам. «Хочешь, чтобы с твоей семьей такое случилось?» Староста побелел, поверил. «А почему бы ему не поверить? Я же, считай, воплощенное зло!» Так кричал их священник, когда мы выносили церковное имущество. Громко кричал, пока не получил дубцом по макушке. Теперь лежит мучиться сотрясением мозгов и ругается уже шепотом. «Не жмись!» — усмехнулся я. «Тебе зато остается вся Танова конюшня». «Я должен отдать их второму сыну Тана», — заявил староста. «А почему второму?» Потому что первый, вон там, староста показал в сторону Кольев с жертвами датского гнева. О как, недоработка, надо было раньше сказать. Глядишь, и спас бы парня, за выкуп, разумеется. Так ты все и отдал, ухмыльнулся я. Полно врать, давай, суетись, время у тебя до темноты. И даже не думай удрать, тогда мы убьем всех».